А дальше было черно и черно Беспалов зажег спичку и сразу увидел Гуреева. Он стоял у третьего окна. Пройдя туда, Беспалов сел на боковое место. На противоположном боковом месте уже лежал вещевой мешок Гуреева. Беспалов поднял воротник пальто, надвинул шляпу на нос и засунул руки в рукава. Человек ясно собирался спать. Протягивая ноги, он задел Гуреева. — Извините, пожалуйста, — буркнул Беспалов. — Ничего. — ответил Гуев, который сел. — Я вижу, патруль все же смилостивился над вами. — Да, — вздохнул Беспалов, чуть подняв шляпу. — С одной стороны, я их понимаю, но с другой, ну, просто зло берет. Вот я ради каких своих личных дел сюда езжу. — Для него одно и то, что вы не в военной форме, уже подозрительно, — засмеялся Гуеев. — Ну, и но он же видит документ, видит. Командирован сюда по просьбе самого командования. Что ему, мало, что ли, этого? Гуреев ничего не сказал. Веспалов снова надвинул шляпу на лицо, давая понять, что разговор окончен, он будет спать. Но он видел всю нижнюю часть тела Гуреева, видел его сложенные на животе руки, видел его ноги. Очень интересно было наблюдать за руками, которые ни минуты не оставались без движений. Гуреев, конечно, и не думал спать, он явно нервничал. беспалов судорожно, когда делают в неудобстве спящие люди, передвинул ноги. Прижав их к ногам Гуреева, тот осторожно отодвинул свои ноги в сторону. Беспалов начал похрапывать. Рассвет наступил, когда до Москвы оставалось часа два пути. Веспалов ох и стал поворачиваться на бок, тело его ползло с скамейки, и он проснулся. — Ох ты! Чуть не упал! — смущенно пробормотал он. И, осмотревшись по сторонам, сказал, — с юных лет не спал в таких условиях. Ну что ж, как говорится, с добрым утром. Так же и вас чуть улыбнулся Гуреев. Становилось все светлее, вчера глядеть своего соседа. У него было крупное плоское лицо, резко очерченные надбровные дуги, под которыми тускло поблескивали глаза неопределенного цвета, не то голубые, не то серые. А широких ноздрей к уголкам рта прорезаны глубокие складки, а подбородок, как у девушки, круглый, чуть наметившейся ямочкой посредине. Беспалов подумал, что он должен быть злым, злостью упрямым, но что большой воли у него нет. Поезд останавливался часто. В вагон входили новые пассажиры, теперь больше штатские. Уреев сидел, чуть повернувшись к окну, но левым своим глазом он следил за каждым входящим вагон. Москва была все ближе и ближе. То что поезд отошел от станции Дорохова. — Если все будет в порядке, — прикинул Беспалов, — — Часа через два будем в Москве. Поезд тащился медленно, и так же медленно за окном вагона проплывала разоренная войной земля. На фоне свежей зелени еще более контрастно выделялись черные пепелища. — Не спешит наш поезд, — сказал Беспалов. Гуриев посмотрел на него с усмешкой. — Вы зря торопитесь. Небось в Москве за вас снова возьмется патруль. — Хочешь выяснить, есть ли проверка документов в Москве? Внутренне позлорадствовал Беспалов и сказал, — В Москве это вам не где-нибудь на забытой богом станции. В случае чего можно позвонить в институт? Беспалов сделал паузу. — Да, в Москве и нет поголовной проверки. — Этого не может быть. Москва — столица, как же, — сказал Гуреев и выжидательно смотрел на Беспалова. Хочешь, миленький, чтобы я тебя окончательно сказал, что не будет. — А я этого не сделаю. — Промолчу. «Учися!» Веспалов только повел головой, что могло означать. «Ладно, поживем и видим».